Глава 14. Пиппа опустила Барби на пол. — Иди на свое счастливое место, моя сладкая. Мальтийская балонка засеменила кассе. Как и у песика Фионы, у Барби имелось свое место рядом со стойкой. Только в отличие от Саймона Лебона, это была непотрепанная лежанка. Там стоял плюшевый розовый трон с блестящими ножками, а на спинке золотыми нитями была вышита кличка Барби. Подумать только. Барби проигнорировала свой трон и принялась нюхать пол вокруг стола, надеясь найти какие-нибудь крошки. «Иди на свои счастливые места, моя сладкая!» повторила Пипа с еле скрываемым раздражением в голосе. Крошечная собачка опять ее проигнорировала. Пипа издала шипящий звук, выражающий неодобрение, подхватила Барби и усадила ее на трон, велев ей там сидеть. Барби подчинилась, но тихо зарычала, показывая, что такое обращение ей не нравится. Пиппа повернулась к Фионе и Сью. «Надеюсь, вы пришли оплатить счет за химчистку?» — рявкнула она. «Забавно. Мы только что из химчистки», — с улыбкой ответила Сью. Пиппа Стролл не посчитала это совпадение забавным. Она исчезла за дверью, расположенной как раз под перевернутой бутылкой шампанского. Сью быстро повернулась к Фионе и прошептала. — Это и есть та самая высокомерная корова, которая нагрубила Дейзи. Пиппа вернулась, сжимая в руке квитанцию, которую сунула подругам в нос. Фиона взяла квитанцию из руки Пиппы и посмотрела на цену. Вязаное платье Пиппы чистили не у Реджа и не в одной из химчисток Саутборна или Крайстчерча, а в заведении под названием «Химчистка премиум-класса» в элитной деревушке кэнфорд Клифс, которая славилась роскошными магазинами и барами и также непомерно высокими ценами. Подруги видели цены Реджа, а химчистка, в которую обратилась Пиппа, брала в три раза больше, чем он. Только Фиона пришла сюда не торговаться – Им требовалось задать Пиппе вопросы и постараться быть с ней любезными, если такое вообще возможно. Лучше согласиться с ее требованиями. Фиона достала кошелек и предложила заплатить за Дейзи, причем больше, чем указано в квитанции. Сначала она хотела получить информацию. «Могу ли я узнать, перед тем, как вас облили кофе, вы вошли в шатер через черный выход?» «Зачем вам это знать?» — подозрительно посмотрела на нее Пиппа. — Просто любопытно. — Вы ходили в туалет? — спросила Сью. — Позади шатра как раз стояли общественные туалеты. Пипа поморщилась так, словно ей в глаза брызнули лимонным соком. — Боже, нет! Я бы не хотела, чтобы меня нашли мертвые в этом древнем туалете. Я ходила на набережную за кофе. Зачем мы ходили именно туда? Как-то странно. Ведь клуб собаководства организовал чай и кофе. Сью понравились горячие напитки, которые подавали на выставке. — В первую очередь, потому что они стоили несколько пенсов, а не фунтов. — Я всмоляю! Я такую грязь не пью! Мне нужен настоящий кофе. Я только купила себе стаканчик, тут ваша неуклюжая подруга врезалась в меня и облила. Я даже глоток не успела сделать. — Ее зовут Дейзи, — заметила Сью, — и она вас не обливала. В нее врезался парень со стафарширским бультерьером. Но этого я не видела. Я знаю, что мое вязаное платье испорчено. — Вы не видели парня с татуировкой паутины на шее? — спросила Фиона. — Нет. Я видела только вашу неловкую подругу Мейзи. Дейзи, — поправилась Ю. — Как бы там ни было. Именно она столкнулась с моим латте. — Мы приносим извинения от имени нашей подруги. Фиона выручила Пиппе несколько купюр. — Сдачи не надо. Я вам не таксист. Пиппа схватила деньги и направилась к кассе, где нажала одну из кнопок. Она достала несколько монет, вернулась и вложила их в руку Фионе. Вам повезло, что я не требую компенсации за пережитый стресс и кофе, который я так и не выпила. Мне пришлось ехать домой переодеваться. Я не могла вонять разлитым по мне кофе. — Но выставку отменили. — Вы слышали, что Сильвия Стэдман умерла? — спросила Фиона. – Ну да, — ответила Пипа без капли сочувствия. — Когда я вернулась, там уже стояла скорая, и Мелори отправляла всех по домам. Мне не нужно было возвращаться. Столько потерянного времени, стресс для Барби, и все впустую. Она всегда нервничает перед выставкой. Дамы уставились на Пиппу, шокированные ее черствостью. Женщину больше волновало небольшое неудобство, связанное с возвращением домой и переодеванием, чем смерть человека. На лицо Пиппы вернулись высокомерие и недовольство. — Что? Вы хотите, чтобы я испытывала сочувствие к мертвому человеку, которого никогда не видела? «Я не собираюсь притворяться, что расстроена из-за смерти незнакомки. Это лицемерие, на мой взгляд. Вы знаете, что в мире каждую секунду умирает человек?» Она посмотрела на часы, и ее следующие слова совпали с движением секундной стрелки. «Кто-то сейчас умер? И сейчас умер? И сейчас?» «Готовы поспорить? Вы не сожалеете о смерти никого из них. Так почему я должна страдать из-за Сильвии одном?» «Но разве вас не шокировало ее убийство?» — спросила Фиона. Губы Пиппы, напоминавшие розовый бутон, округлились, а ее кожа приобрела пепельный оттенок. — Убийство? Я думала, у нее случился сердечный приступ. Так думали вначале, но позднее выяснилось, что это убийство. Пиппа с трудом устояла на своих шпильках и взяла себя в руки. — Убийство, вы уверены? Неравнодушные Сью и Фиона кивнули. В конце концов, выяснилось, что у Пиппы все-таки есть душа. Ее идеальная кожа практически исказилась страданием, если б не с которым было перекачано ее лицо. «Боже, это ужасно! Зачем кому-то ее убивать? Да еще на выставке собак!» «Именно это мы пытаемся выяснить», — ответила Сью. «Насколько я понимаю, полиция вам не звонила?» «Нет, пока нет». «Значит, позвонит», — сказала Фиона. Им требуется время, чтобы всех опросить. Пиппа сглотнула. Вы хоть что-то слышали про сильвию и Стэдман? Спросила Сью. Как я уже говорил, я не была с ней знакома. Но все слышали про Сильвию и Чарли. Ну, по крайней мере, в кругах собачников и участников выставок. Вы знали, что Чарли считался фаворитом на титул лучшей собаки? Спросила Фиона. Сочувствие Пиппы длилось недолго. На ее губах начала появляться натужная улыбка на грани раздражения. Э, -э, э я думаю, вы еще узнаете, что фавориткой была Барби». Пиппа подсокала каблучками к Барби и подняла ее в сторону. Собаке это не понравилось, и она заворчала, когда ее начали тискать. Пиппа заговорила со своей драгоценной любимицей писклявым голоском. «Все правильно. Мамин маленький пушистик готовился стать лучшей собачкой на выставке, да?» Но в соответствии с... Феона чуть не нарушила первое правило бойцовского клуба и уже собиралась упомянуть имя Реджа. Мы слышали из надежного источника, что фаворитом был Чарли, а Барби занимала в рейтинге второе место. Пиппа оторвалась от своего пушистого сокровища. В ее взгляде плескалась ярость. Все ее нежные чувства словно испарились. Она бесцеремонно усадила Барби на трон, а сама уставилась на Фиону, напоминающими черные дыры глазами, высасывающими всю радость жизни. Фавориткой была Барби, и все это знают. В прошлом году она победила на конкурсе самый похожий на хозяина пес, а затем была признана лучшей собакой на выставке. И в этом году она повторила бы свой успех. У Чарли не было шансов. Но Чарли выигрывал Крафтс, заметила неравнодушная сию. Пипа перевела на нее свой гневный взгляд, излучающий тьму. — И что с того? Это было четыре года назад. Чарли старый, ему по меньшей мере семь или восемь лет. Ни у кого не было шансов против Барби. Вы только посмотрите на ее шерстку. Ни одна собака так хорошо не выглядит, как Барби. Я сама ее стригу. Я лучший косметолог в округе. Я лучше, чем любой неотесанный собачий грумер. И хочу заняться этим профессионально. Вы когда-нибудь пытались записать собаку на стрижку? У них вечно занято. И при этом специалисты из них никудышные. С моими высокими стандартами я быстро избавлюсь от конкурентов. Для начала я открою сеть из четырех салонов и стану лидером в собачьем груминге в нашем районе. У меня есть спонсор. В любом случае, Барби опередила бы всех собак без сомнения. Даже победителя Крафтс. Но теперь, как я понимаю, у нас нет шанса это доказать, раз Сильвия умерла. Так жаль». Ферна и Сью оставили Пиппу строл с ее амбициями, а сами пошли назад в благотворительный магазин. Сью покачала головой, испытывая отвращение и разочарование. — Мы только потеряли время. Она была рядом с нами, когда произошло убийство. Да, она даже не пытается скрыть свое соперничество с Сильвией. Если она убийца, то не поняла, что следствие нужно направлять в другую сторону. Она не пыталась избить нас с толку. Пиппа практически орала о том, как хотела, чтобы Барби победила Чарли. Единственное, о чем она жалеет, так это о том, что ее собака не смогла доказать свое превосходство над победителем Крафтс. Мне кажется, я никогда не встречала другого такого высокомерного и самовлюбленного человека. А это о многом говорит. Мы же ради всего святого знакомы с Софией Хейверфорд. Как же это Пиппа зациклена на себе? Фионер смеялся. По крайней мере, Софи притворяется милой. А Пипа просто ужасная. Если она так же общается с клиентами, то понятно, почему в салоне пусто. Хватит о ней. Давай посмотрим, как у Моли идут дела в первый день работы. У меня такое чувство, будто мы бросили ее на произвол судьбы. О, я бы не беспокоилась. Да, и за ней позаботиться. Подруги почувствовали это, как только переступили порог магазина. Что-то? изменилось. Они словно попали в альтернативную версию их магазина. Все вроде было то же самое, но немного другое. Легкие, почти неуловимые изменения. Сюрреализма добавляло и то, что Дейзи нигде не было видно. По крайней мере, Саймон Лебон вылез из своей лежанки и приветственно замахал хвостом, пока не обнюхал одежду Фионы, от которой исходил запах другой собаки. Настоящая измена!» Он с отвращением отвернул нос и поплелся обратно на свою лежанку. Молли вышла из кладовки, держа в руках кипу одежды. «О, здравствуйте, Фиона! Здравствуйте, Сью!» Подруги молча кивнули, пока их мозги напряженно работали. Они пробегались глазами по магазину, пытаясь найти изменения. Фиона решила пока отложить свое любопытство в сторону. «Как идут дела, Молли? Все в порядке?» Молли радостно улыбнулась. «О, да, как видите, пытаюсь освоиться». «Где Дейзи?» — спросила Сью. «Она пораньше пошла на обед». Сью это не понравилось. «Вообще-то она должна присматривать за вами, а не бегать за бутербродами». Молли принялась развешивать вещи на вешалке. «О, все в порядке. Я настояла, чтобы она пошла перекусить». Как вы и говорили, дел тут немного. Вот я и стала проводить кое-какие преобразования. Надеюсь, вы не против. Я распределила вещи по цветам, а не по размерам. Подумала, так они станут более привлекательными. В особенности, если человек пытается подобрать подходящий образ. Но если вам не нравится, я могу вернуть все, как было. Она махнула рукой на круговую вешалку справа от них. Вот оно... Та перемена, которую они обе ощутили. Раньше вещи представляли собой разноцветную массу, а теперь превратились в радугу. Зеленые висели с зелеными, красные с красными. Дальше шли синие, белые, желтые. И Молли еще не закончила. Я сделала нечто подобное и с книгами. Они стояли в алфавитном порядке, а я расставила их по жанрам, как в книжном магазине. Обсессивно-компульсивное расстройство Сью О.К.Р. тут же дало о себе знать. Она не любила перемены, и у нее весьма заметно задрожала голова и руки. «Все ищут книги в алфавитном порядке. Они стоят так. Мы всегда так делали». «Один раз мы попробовали расставить их по жанрам», — добавил Фиона, «Но книг одних жанров гораздо меньше, чем других, и в результате получилась куча пустого пространства». Молли подвела их к священному месту, к книжным полкам, гордости и радости магазина. «Это так, но я поставила рядом похожие жанры. Например, ужасы с детективами». Фиона почувствовала, как на пригласию «Ужасы есть ужасы, детективы есть детективы, и вместе им не сойдись». Ну, в некоторых книгах, конечно, такое встречалось, но их редко жертвовали магазину, за исключением редких романов Томаса Харриса. «Жанры нельзя мешать, как хочется». Или все же можно? Фиона все же признала, что теперь полки выглядят более опрятно, в особенности с небольшими жанровыми указателями, написанными размашистым каллиграфическим почерком. Покупатели понимают, что они покупают благодаря обложкам. Молли проводила им экскурсию по цветовой кодировке книг. Например, у ужасов и детективов обычно темные обложки, в то время как у любовных романов, вот они здесь, в другом конце, пастельные и розовые. «Современные романы и историческая проза печатают с темно-синими, зелеными и винными обложками». «Дай мы обратили внимание. Мы с Фионой в свое время прочитали парочку книг». Сью произнесла это с плохо скрываемой язвительностью в голосе. «Простите, что у чего сварить яйца?» — извинилась Молли. «Совсем нет. Мне кажется, все выглядит очень мило», — сказала Фиона. «Разве не так, Сью? Вы столько всего сделали, пока нас не было» шокирована произнесла Сью, не готовая к тому, что привычный мир перевернулся с ног на голову. Молли не обратила внимания на то, что та расстроена. «Да, и у меня получилось продать несколько вещей. Женское пальто из верблюжьей шерсти, теннисную ракетку, игру «Голодные бегемотики». Жаль семью, которая придется вытерпеть столько шума. И несколько книг. Новая система уже работает». Фиона похлопала в ладоши. «Я думаю, что хорошо сделанную работу нужно отметить чашечкой чая». Сью не разделяла ее энтузиазма, заскрипев зубами. Слава богу, Молли этого не заметил, радуясь, что ее нововведение хорошо восприняли. Внезапно ее лицо стало серьезным. «О, еще кое-что. Приходил мужчина, спрашивал вас троих. Совсем недавно». «Какой мужчина?» — уточнила Сью. «Какой-то нервный тип. Не представился. Очень быстро ушел, я не успела спросить его имя». «Что он хотел?» – спросила Фиона. «Сказал, что у него есть информация для вас про выставку собак». Фиона подошла поближе к Молли. «Какая информация?» «Он сказал, что важная». Фиона и Сью явно выбрали не то время, чтобы уйти из магазина.